Глава десятая. Малый Ярославец. «Господи, пошли нам победу!» — шептал Александр. «Чего еще можно просить, когда летишь в атаку с саблей на голо рядом с атаманом Платовым, а казаки войска Донского пытаются захватить французский бивак?» Шел третий день боев за Малый Ярославец. Восемь раз город переходил из рук в руки, И теперь полностью сгоревший дымился на горизонте. Судьба сражения решалась на военном совете в ставке Кутузова. Глубоко за полночь Александр в компании Миниха и других адъютантов ожидал выхода своего командира. В дверях Милорадович появился первым. За ним показались остальные генералы. Ну что, орлы, заждались? весело спросил Михаил Андреевич, и стало ясно, что настроение у него прекрасное. Сейчас мы с Менихом поедем к нашим, а ты, Василевский, отправляйся к Платову. Атаман получил приказ ещё до рассвета разгромить французский бивак. Поедешь с ними и даю тебе задание: взять пленного из личной гвардии императора. Мне нужно знать, где сейчас Наполеон. Хочу сам поймать этого чёрта. Есть, ехать к Платову. отозвался Александр и не удержался от вопроса: а наши-то что будут делать? Фельдмаршал приказал нам отойти на 3 версты южнее и закрепиться на высотах у Калужского тракта. Но что-то мне подсказывает, что сражение закончено, а Наполеон выдохся. Придётся ему отступать по разолённой Смоленской дороге. Надеюсь, что через месяц он уже всех своих лошадей съест. «Ну, завтра увидим, прав ли я?» Милорадович махнул на прощание рукой и пустил коня рысью. Барон Миних поскакал следом, а Александр поехал искать Платова. Атамана в окружении его адъютантов Василевский заметил уже на повороте дороги. Он дал коню шпоры и догнал казаков. «Ваше высокопревосходительство! Разрешите обратиться!» крикнул Александр, правнявшись с Платовым. Капитан Василевский, прикомандирован к вашим частям по приказу генерала Милорадовича с особым заданием на завтрашний марш. Ну что ж, капитан, присоединяйся. Раз Михал Андреевича это надо, как я могу отказать? Платов улыбнулся из-под сидеющих усов и предложил: Повоюй в войске датском, посмотришь, каковы казаки в деле. поручаю тебя моим адъютантам. Ночуй с ними. Адъютанты Платова взяли Александра под своё крыло. Накормили кулишом у разведённого на обочине дороги костра и налили чарку. Два часа сна на лапнике, а потом всех разбудил бодрый голос атамана. Подъём, орлы. Широкое лицо Платова дышало бодростью, а под усами той и дело мелькала улыбка. Казаки взирали на своего атамана с обожанием. В армии давно ходили слухи, что в войске Донском Платову поклоняются как божеству. Теперь Александр смог сам убедиться, что это правда. Казаки построились в боевые порядки вдоль Калужского тракта. Возглавил строй Платов. Александр выровнял коня и встал рядом с адъютантами, сразу за спиной атамана. Матвей Иванович перекрестился – и лишь потом поскакал вперед. Через полчаса авангард казаков добрался до реки Лужи, где их уже ждал местный проводник, и вскоре полк оказался у брода и начал переправу. Скрытые перелеском от спящего французского лагеря, казаки выстроились в линию. Атаман дал сигнал к атаке, и с криками «Ура!» казаки понеслись на французский бивак. Платов скакал впереди, И Александр нёс рядом с ним. Уже рассвело, и стало видно, как в неприятельском лагере хватают оружие и выстраиваются в ощетинившееся карае пихатинцы, как вскакивают на кони офицеры. Но вдруг, как по команде, плотная группа садников устремилась из лагеря на север. Казаки уже подлетали к биваку, ещё минута другая, и они схлебутся в схватке с французами. Александр попытался определить, где искать гвардейцев императора, тех отличали от остальных медвежьи шапки. Но Василевский таковых не увидел, просто не успел рассмотреть. Сметая всё на своём пути, лавина казаков вкатилась в лагерь. Александр тоже вступил в бой. Вместе с двумя адъютантами он сражался рядом с Платовым, отбивая удары, направленные на атамана. Казаки напали на французов с трёх сторон. А открытым оставался лишь проход на север, и туда сейчас неслась французская кавалерия, оставив обороняться пехоту. Всадников с французской стороны осталось совсем мало. Вдруг слева мелькнула высокая медвежья шапка. Гвардеец находился далеко, в самой гуще боя, но Василевский решил добраться туда и попробовать захватить языка. «Ваше высокопревосходительство, я ухожу на задание!» — крикнула Натаману и, определив по кивку, что Платов его понял, развернулся и поскакал к намеченной цели. Поминутно отражая удары, Александр огибал дерущихся, держа в поле зрения медвежью шапку. Он подобрался совсем близко, когда лошадь под гренадёром пала, а вместе с ней рухнул и всадник. Василевский не видел больше приметной формы, и ему пришлось прорываться наугад. Вскоре он нашёл гвардейца, тот лежал на земле. Соскочив с коня, Александр перекинул раненого через луку, снова взлетел в седло и поскакал к реке. На берегу он спешился и положил француза на траву. Пуля разворотила спину гренадёра, но тот ещё дышал. Месье Вы меня слышите? спросил Александр. По русской привычке, считая водку лекарством, он решил дать её раненому. Вытащил флажку и вылил изрядную долю её содержимого в рот французу. Тот сглотнул и открыл глаза. Вы меня слышите? повторил Александр. Что вам нужно? француз говорил тихо, новнятно. Скажите Где ваш император? Мы спасли маленького капрала. Он ускакал прямо у вас из-под носа. В тихом голосе гвардейца слышалось торжество. Мы услышали ваши крики, и мы всё успели. Глаза раненого закатились, дыхание участило, и вскоре он умер. Не понимая, что делать дальше, Вселевский стоял над телом. Вдруг ему показалось, что мундир гренадёра через чур торчится. Проверяя свою догадку, граф расстегнул пуговицы и обнаружил под сукном стопку бумаг. Это оказались распечатанные письма, их, как видно, собирали в спешке. Они были смяты, а кое-где изалиты кровью раненого. Вот что означали слова умирающего: "Мы всё успели". Гвардейцы расхватили императорский архив, чтобы вывести его с поля боя. Василевский просмотрел бумаги. Это оказались донесения и письма, но ничего, что дало бы подсказку о месте пребывания Наполеона, в них не было. Наверное, следовало отдать документы Платову, ведь этот трофей принадлежал войску Донскому. Александр постарался свернуть письма по сгибам, собрал их в стопку, засунул в сидельную сумку и поскакал в разгромленный французский лагерь. Там битва уже закончилась. Атаман Платов расхаживал около захваченных пушек. Увидев Александра, поинтересовался: "Ну что, капитан, добыл-то языка для генерала Милорадовича?" Услышав от Василевского нет и поняв, что тот расстроен, атаман предложил: "А то, бери пушку. Вон, целых 11 штук захватили. Благодарю ваше высокое превосходительство. Пушку мне не заказывали. А гвардия вся в прорыв ушла вместе с Наполеоном, отозвался Василевский. Так Наполеон был здесь, в этом лагере, изумился Платов. Да. Но французы услышали наше ура и успели вывести Бонапарта. А вслед за ним ушла вся гвардия. пока мы здесь сражались, они уже ускакали. Так что ищи ветра в поле. Наполеон был у меня в руках. Чёрт, как бы знать, сейчас бы войну уже закончили, воскликнул Платов. Получается, что мы сами себя выдали. Нужно было идти скрытно, резюмировал Александр. Но казаки всегда с криком ура в атаку идут. Вековая традиция. Кто же знал, что сегодня промолчать нужно? Вздохнул Платов и с горечью признал. Да, видно, отвернулось от меня военное счастье. Василевский достал из седельной сумки пачку писем и протянул атаману. По-моему, эти документы — часть архива Наполеона. Добавьте их к вашим трофеям. Матвей Иванович забрал бумаги и попрощался, а Василевский двинулся на розовск своих однополчан. К полудню он нашёл Милорадовича на высотах южнее Малой Ярославца. Когда Михаил Андреевич узнал, что Наполеон был этой ночью прямо у него под носом, а теперь ушёл, то страшно расстроился и кинулся к Кутузову просить разрешения начать погоню. Опоздал-то голубчик. Платов у меня это разрешение ещё час назад получил, огарошил генерала фельдмаршал. Казаки выступают к гороdni. Да только всё равно раньше, чем утром они там бой не дадут. А Наполеон, если он сейчас там, уже уедет. Умудрённый опытом Кутузов хорошо знал, что военное счастье понятие тонкое, и не следует просить у судьбы слишком много. Но читать норовоучения боевым генералам он тоже не собирался. Наоборот, поспешил взбодрить Милорадовича. — А тебя, Михаил Андреевич, я, как всегда, в авангард посылаю, — примирительно заметил главнокомандующий. — Французы сейчас через Боровск на Можайск пойдут. Давай, кусай их за пятки, чтобы мало не показалось. Раздосадованный Милорадович простился с вельдмаршалом, и отправился в свой штаб, а его расстроенный адъютант Василевский решил подправить себе настроение, залив случившееся по утру неудачи чаркой водки. Александр полез в седельную сумку за заветной фляжкой. Та лежала на самом дне, и ему пришлось постараться, чтобы нащупать круглый бок среди множества необходимых в походе мелочей. Впрочем, это не помогло, фляжка все время ускользала, Пришлось вывалить содержимое сумки. Вместе с фляжкой вывалились на пол запасной кесет, футляр с ёршиком для трубок и помятое письмо. Александр собрал свои вещи и уставился на вскрытый конверт. «Вот ведь незадача», — вдруг понял он. «Не все письма Платову отдал». «И что же теперь из-за одной писульки к казакам скакать?» «Ехать не хотелось». Более того, сама мысль о том, чтобы сесть в седло, казалась отвратительной. Потом отдам, решил Василевский. Настроение его сделалось таким пакостным, что Александру даже было неинтересно узнать, что же написано в письме. На конверте имелась надпись: Его Светлости князю Беневенскому. О таком человеке Василевский даже и не слыхивал, так стоило ли хранить его переписку? Александр уже было собрался порвать письмо, но его заинтересовал почерк отправителя. Никогда прежде граф такого не видывал. Там, где все остальные, пишущие по-французски, вывели бы большие или малые крючки, у написавшего на конверте имя красовались каллиграфически изваянные спирали. Наверное, неизвестный автор чрезвычайно гордился отличием своего почерка, раз так старался. Но Василевскому это показалось глупым. Павлин, подумал Александр, имея в виду неизвестного корреспондента, загадочного князя Беневенского. Потом засунул всё, кроме фляжки, в седельную сумку и наконец-то налил себе долгожданную чарку. Водка помогла. После второй стопки события нынешнего утра уже не казались такими провальными, и собственное я таким ничтожным. Ну а после третьей Василевский просто заснул, и во сне к нему вновь пришла девушка со спутанной копной золотистых локонов. Вот только лица её он почему-то так и не увидел. На рассвете полки Милорадовича выступили в погоню за эргергардом французов. Никто ещё не знал, что в эту ночь в маленьком селе Городня, под Малой Ярославцем, Император Наполеон собрал военный совет, где и решил судьбу русской кампании. Все его генералы требовали дать новое сражение и прорываться в Калугу, а оттуда в хлебные южные губернии России. Но, взвесив все – голодную армию, падеж лошадей, скорую зиму и лютующих партизан – Наполеон единолично принял решение. Мы достаточно сделали для славы. Теперь мы должны спасти армию, сказал он и отдал приказ отходить на Боровск, потом в Можайск, а оттуда на Смоленский тракт. Кутузов, как всегда, оказался прав. Утренний бой, который дали казаки Платова, изрядно потрепал полки маршала Нея, но не императора Наполеона, ни гвардии в городене уже давно не было